Глава 10. Разумные траты. Открытие сканера обошлось всего в одну десятую от общего запаса пыльцы. Отличный результат, если бы Алекс тренировался в базовом лагере старателей. Но сидя на камне, окруженный восьмью монстрами, он не чувствовал особой радости. Как ни крути, сканером от гусениц не отобьешься. Но какой у него выбор? Ничего не делать. Так он гарантированно помрет. Поэтому нужно не праздновать, а продолжить работу. Восстановив запас энергии, он приступил ко второй попытке. Прошел еще один день в новом мире. Алекс извел 30% пыльцы, но успеха не достиг. Каждый раз он пытался что-то сделать с монстром, с пространством вокруг него или с окружающими предметами, но ничего не выходило. Однако он не падал духом. Со сканером получилось, получится и с новым умением. Для большей эффективности охотник подманил дух тварей, спустив ногу с камня, а когда они подползли, без боязни сел на самом краю скалы. На барьер не стал тратиться, уже убедился, что жало ползунов не добивает до верхнего края. Вчера вечером ему пришла в голову отличная идея. Весь день он пробовал что-то сделать с самим монстром, а что, если поступить по-другому? Можно, например, воздействовать не на противника напрямую, а на окружающую его энергию. Возможно, получится создать какую-нибудь энергетическую способность. Есть же подобные умения. Вдруг его талант имеет и такую грань? Среди энергетических навыков очень много боевых, а это именно то, что сейчас нужно. Взвесив несколько вариантов, Алекс пошел по самому простому пути. Положил щепотку порошка на противоположном конце скалы и сделал небольшой глоток алкоголя с растворенной пыльцой. Фляга из сплава, замедляющего рассеивание энергии, входила в стандартный набор старателя. Увы, материал стандартной фляги сильно уступал контейнеру-сборщику, поэтому энергия со временем все же просачивалась через стенки. Конечно, алкоголь может помешать, Но сейчас ему нужна вся энергия, ведь пыльцы надолго не хватит, и лучше сконцентрировать усилия. Пыльца тут же начала испаряться. Как и в случае с монстром, Алекс направил внимание в эту область пространства, пытаясь растянуть ее, ударить или как-то расшатать. Он представлял, что пространство — это море, которое можно как-то взбаламутить. Результата, однако, не было, но он не нервничал. Некоторые способности проявляются только после многократного применения одних и тех же действий, поэтому он повторял цикл снова и снова. Так и работал, пока энергия не закончилась. В течение дня Алекс предпринял еще две попытки, и в конце у него осталось лишь 30% от первоначального запаса пыльцы. Грустно посмотрев на контейнер, он убрал его и продолжил работу без энергетического порошка, пока еще действовало самодельное зелье. Но вскоре и этот источник иссяк. Тем не менее, он не останавливался. Пусть эффективность упала почти до нуля, но так хотя бы можно отработать до автоматизма последовательность действий, а это важный этап в активации новой способности. В его ситуации каждая мелочь может помочь, и не следует морщить нос и пренебрегать даже подобной ерундой. Все, что у него есть в избытке, время, да и то, пока не закончится еда и вода. На следующий день перед Алексом встал выбор. Можно было вернуться к первому способу с ползуном, либо продолжить работу с пространством насыщенным энергией. Запаса хватит только на один вариант. Инстинктивно ему больше нравился второй способ. Значит, так тому и быть. Пробормотал он, однако уверенности не почувствовал. Слишком многое стояло на кону. Все еще сомневаюсь Алекс высыпал почти весь запас на ладонь. В контейнере сиротливо осталась лежать последняя щепотка, а дальше разделил пыльцу на две части. Первую порцию ссыпал рядом с собой, а вторую — на противоположном конце скалы, и запустил знакомую цепочку действий. Первые десять минут пролетели незаметно. Ему показалось, что что-то получается, но он не остановился, пока не почувствовал в районе солнечного сплетения странное ощущение, и тут же попытался усилить его. Сначала ничего не менялось, но в какой-то момент Алекс заметил, что в груди появилась пустота, которая начинает стремительно заполняться. Он прервал тренировочный цикл и полностью сконцентрировался на новом ощущении, стремясь запомнить и закрепить его. Непонятно, что это такое, но это результат работы, и нельзя его упустить. Хотя Алекс сидел неподвижно и внешне выглядел расслабленным, усилие далось тяжело. Он старался сохранить расслабленность, чтобы энергия свободно двигалась в теле, и в то же время удерживал все внимание на ощущения. Через 10 минут оно резко усилилось, а по телу прошла едва заметная вибрация. «Статус!» — с надеждой воскликнул он. Открылось окно интерфейса, и охотник, пропуская знакомую информацию, быстро добрался до нового пункта. «Сигнатуры. Редкие. Насос. 1%. «Да, есть!» «Новая способность! Нужно только понять, что она дает и как используется». Но у него уже была догадка, а состояние резерва ее подтверждало. «Энергия. 35 из 35». Энергия не уменьшилась, хотя он только что активировал способность. Это значит, что навык не требует затраты энергии. Наоборот, он собирает ее. Это редкий класс умений и очень востребованный в мире старателей. Подобные способности снижают зависимость человека от пыльцы. В результате старатели могут чаще применять способности и тратят меньше пыльцы на ее же добычу. Двойная выгода. Они также могут позволить себе больше тренироваться в мирных условиях. Сначала это не очень заметно, но через несколько лет эти ребята значительно опережают своих коллег. Алекс так далеко не заглядывал. Его задача — выбраться из пещеры и получить уровень. Но теперь он хотя бы не так зависит от энергетического порошка. Тот же барьер можно будет чаще активировать, а насколько именно, покажут эксперименты. Если раньше он стремился воспользоваться повышенным фоном, выжимая каждую каплю энергии, то сейчас наоборот, нетерпеливо ждал, пока она рассосется, чтобы опробовать умение в боевых условиях и хоть немного его развить. С небольшим волнением охотник активировал барьер, чтобы уменьшить запас энергии на 20 единиц. «Энергия, 15 из 35». «Все, он готов». Распределив внимание по окружающему пространству, Алекс вызвал ощущение пустоты в груди и в ту же секунду почувствовал, как со всех сторон в него течет море энергии. Она двигалась не отдельными потоками, а плотной массой, медленно, но неумолимо. Через три минуты возникло чувство наполненности. Получается, что набор полного запаса занимает всего пять минут — то есть примерно один пункт за 8,5 секунд. Конечно, его запас пока небольшой, но с ростом уровня резерв подрастет. Остаток дня ушел на тренировку трех способностей — барьер, сканер и насос. Набрав энергию насосом, он тратил ее на сканер или барьер. Только сейчас до него дошло, насколько это круто. Насос превосходил все известные ему методы восполнения резерва. На момент начала тренировки прогресс барьера достиг 13%, но начал немного замедляться. Поэтому насос и сканер быстро его догнали. К концу дня умения более-менее выровнялись. Трансформация. Тело. 7,1%. Структура. 7%. Мозг. 6%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Редкие. Пространственный барьер. 30%. Сканер пространства 37%. Насос 33%. Отлично. Аспекты также подросли. Он здесь всего пару дней, а уже довел трансформацию тела и энергоканалов до 7%. Мозг, правда, отставал, так как текущие умения не требуют большого контроля, разве что сканер. Но все равно результат отличный. И все это благодаря насосу. Это умение позволяет быстро заполнять резерв, не тратя ни щепотки пыльцы, а именно в скорости набора энергии и трате ресурсов был основной затык у других старателей. Ведь даже в самых благоприятных условиях они могли восполнять свой запас в лучшем случае каждые полчаса. Мало того, что это в 6 раз медленнее, чем насос, главное — в другом. Откуда средний старатель возьмет столько ресурсов? Основная задача старателей — сбор пыльцы, а не личное развитие. Да, можно экономить и откладывать ее, но ведь они должны сдавать определенный объем порошка по контракту, да и основные припасы не бесплатны. И это не говоря про охоту на монстров. В общем, куда ни плюнь, для всего нужна энергия. Охота, тренировка, еда, снаряжение. А Алекс же может не тратить ценный порошок, хотя бы на тренировку. Он очень рассчитывал, что насос станет его ключом к дальнейшему развитию. Прогресс способностей также порадовал. Все они добрались до 30%. К сожалению, барьер уперся в потолок. И дальше обычной тренировкой не развивался. Алекса предупреждали, что некоторым умением для роста потребуется реальное взаимодействие с энергией противника. Ну, значит, будет охотиться. Однако своей цели он, над признаться, не достиг, и воевать с ползунами по-прежнему не мог. Нечем. Да, теперь он быстро может набрать энергию, но куда ее применять? На одной защите далеко не уедешь. Монстрам и десяти секунд хватит, чтобы разделаться с ним. Фактически, Алекс все еще заперт на камне, почти без пыльцы. Но с новоумением, и поможет ли оно получить атакующий навык, пока неизвестно.